Глава восьмая. Смотри, это большая медведица, сказала я, указывая пальцем в небо. Видишь? Она похожа на ковш, а под ней малая медведица. А ниже еще одно созвездие, напоминающее корону. Это Кассиопея. Итан чуть повернул голову, от чего его волосы скользнули по моей щеке. А это что? Где именно? Он поднял руку и обвёл пальцем небольшое скопление звёзд. Вон то созвездие в самом низу. А, понятия не имею. В этот раз он повернулся ко мне лицом. Не ты ли говорила, что разбираешься в астрономии? Ну, не так уж хорошо, призналась я, тоже повернувшись к нему. Ладно, я знаю только третьих созвездий. Итан рассмеялся. И этот внезапный взрыв смеха показался мне ещё более прекрасным вблизи. А я уж подумал, что ты сможешь довести нас до отеля, ориентируясь лишь по звёздам. Нет, так мы точно заблудимся, сказала я. Прости. Эй, ты хотя бы знаешь названия трёх созвездий, а я всегда придумывал свои. Собственные созвездия? Да, это как чернильные кляксы. А человеку можно многое сказать, потому что он видит в небе. Итэн вновь посмотрел вверх. Видишь вон те звёзды, образующие причудливый прямоугольник? Я бы назвал это помятая корзина для белья. Да, но это звучит не так загадочно, как Кассиопея. Зато сразу понятно, что ты должен увидеть. Он вновь ткнул пальцем в небо. Ладно, а вон те звёзды слева? эта кухонная лопатка Проследив, куда он показывает, я увидела несомненное сходство. И о чём говорит тот факт, что ты видишь в небе домашний утварь? Рад, что ты спросила, сказал Итон, и я невольно расплылась в улыбке, поняв, что это его любимая фраза. Думаю, это говорит о том, что я домосед и об отсутствии воображения. А что ты скажешь об этом? спросила я, показывая на ещё одно скопление звёзд. Прихватка. Без колебаний ответил он. А те, что чуть ниже большой медведицы? Аппарат ЭКГ. Но ЭКГ не относится к домашней утвари. Ну, может, не у тебя дома. В этот раз рассмеялась я. А Итан поднял руку, обхватил мой указательный палец и потянул к себе. Наши пальцы переплелись, а когда он опустил руки себе на грудь, я прижалась к нему сбоку. После танца, медленного, неуклюжего, идеального, мы отправились за край света, вдоль извилистой береговой линии. Именно тогда он молча и смело взял меня за руку. Через какое-то время мы оказались на тёмном песчаном пляже, на другой стороне полуострова Колбе. Когда вдали показались огни набережной, мы, не сговариваясь, остановились. "Пока ещё нет", сказал Итан, и я прекрасно поняла, что он имел в виду. Так что мы опустились на песок и стали смотреть на звёзды. Я всегда нервничала рядом с парнями, в отличие от Джили, который столкнувшись с представителем противоположного пола, будто оживал и начинал сиять изнутри. Я же всё время дёргалась и придавала слишком большое значение деталям, например, как парень прикоснулся ко мне или положил руку на плечо, или насколько сильно стоит прижиматься губами в поцелуе и как часто касаться языком. Словно ожидала, что меня оценивают по какой-то шкале. Поэтому страсти и влечения, которые показывали в кино или описывали в книгах, мне казались чем-то невероятным, слишком переполненными деталями и неловкими моментами. Но с сытоном всё было совершенно иначе. Я чувствовала себя рядом с ним невероятно комфортно. Так что когда мы стояли у кромки разбивавшихся о песок волн, мне хотелось оказаться как можно ближе к нему. Поэтому, как только Итан поднял вторую руку и провел пальцами по волосам, а затем поцеловал меня, я не думала ни о чем, кроме того, какими на вкус были его губы. Остаток той ночи, по крайней мере, если верить моим воспоминаниям, мы не отрывались друг от друга и либо держались за руки, либо он клал руку мне на плечо. А в какой-то момент, когда лежали на песке, Итан обхватил меня за талию, чтобы притянуть ближе и больше не отпускал. Даже когда мы двинулись дальше по пустому пляжу. Мы шли около часа или, может быть, больше, пока наконец не оказались на прибрежной прогулочной дорожке. После долгого пребывания в темноте всё вокруг казалось ярким и непривычным, хотя большинство магазинов и кафе ещё не открылось. Однако в одном из узких окон горела неоновая вывеска: "Кофе и пирог", а у входа были припаркованы два велосипеда. Я посмотрела на Итана. "Пора?" сказал он, отвечая на мой незаданный вопрос. Я стряхнула песок с сандалий и опустила их на дощатый настил. Мои губы горели от поцелуев, а волосы растрепались, и я попыталась привести их в порядок. А когда посмотрела на Итана, то увидела на его виске полоску песка. Подожди, попросила я и подняла руку. Он тут же наклонил голову навстречу моим пальцам. И хоть это был мимолётный момент, позже я вспоминала его с невыносимой болью в груди. Значимых событий с Итаном у нас не было, поэтому мне оставалось цепляться за эти крошечные мгновения, поскольку совсем не хотелось его отпускать. Вот почему я всё ещё не могла рассказать нашу историю целиком. Мои воспоминания замирали на тех местах, которые мне хотелось растянуть. Как тот миг на променаде, когда в свете неоновой вывески он опустил голову, а я зарылась пальцами в его волосы, и к нашим ногам полетели песчинки. Как бы мне не хотелось, чтобы та ночь продолжалась. До рассвета оставалось всего несколько часов.